Римское войско было никак не меньше нашего, пожалуй, даже больше. Ганнибал выставил вперед пращников, метателей дротов, за ними поставил тяжеловооруженных, а на правом и левом флангах нумидийскую конницу. Я слышал, как иные очевидцы несколько иначе рассказывают про эту битву, но верь мне, Лохет. Сам я стоял лицом к лицу со сцепионом, и сам был участником этого побоища. И пусть не рассказывают сказки про то, как случилась битва Ганнибала со Сципионом на Тицине. Поначалу, видя, как Ганнибал дает врагу возможность обосноваться на левом берегу Тицина, это уж в стране инсумбров, И не только обосноваться, но и укрепиться, воины стали роптать. Один мой друг, карфагенинин сказал, «Ахилл, мы подставляем врагу свою грудь». Мне нечего было возразить, ибо даже слепцу было видно, что грудь подставляем, а проще сказать всю голову по самую шею. Позже оказалось, что это не совсем так, то и совсем не так, но я расскажу по порядку. Пока эти римляне наводили мост и переправлялись, конница Махарбала, это великий карфагенский военачальник, направилась к соседним племенам добывать хлеб. И тут опять же рассказывают сказки. Махарбалу якобы приказано было грабить италийские племена, но это неправда. Ганнибал велел дружить с италиками на зло Риму. А кто обидит Италиков, того наказывать. Так что, друг Лохет, не верь всяким россказням, а слушай мою сущую правду, тем более снадумай что-либо сочинить обо всем происшедшем с нами. Так вот, Махарбал со своей конницей добывал хлеб, обменивая его на золото и серебро. Он это делал в то время, как Сцепион размещался на нашем берегу. Лично я в утро битвы видел перед собой римских конников, копьеметателей, а далее в тумане мало что примечал. Слонов Ганнибал не выводил из лагеря, потому что их было всего три или пять, остальные погребены в альпийских снегах. «Я набрал достаточно камней». с острыми гранями и просто плоских галек, летящих далеко, и стал приглядываться к легионам врага. Мне показалось, что, несмотря на страшные доспехи и шлемы, они такие же люди, как и мы. Мне даже лица их показались знакомыми, словно на одной улице выросли. Были среди них совсем молодые и в возрасте бывалые войны, но молодых без усых было большинство. Скорее всего, набрали их на скорую руку. Как видно, испуг римлян был столь велик, что они бросили в бой малообученных юношей. У меня в проще лежал увесистый камень. Горе тому, в кого он попал бы. В голове моей вдруг мелькнуло, чье копье вонзит свою грудь. И, говоря по правде, не желал видеть то копье. Так мне захотелось жить. Я приказал себе не думать о смерти, Ты, Лахет, вправе спросить. Ладно, ты хотел жить. Так чего ж ты полез в самое пекло? Объясняю тебе, Лахет, и лучше всего словами моего друга Карфагенина. Ты слышал слова командующего, — сказал он. Я сказал. Он обещал всем землю. Да так. Свободу рабам, прислуживающим своим начальникам, верно? Много золота каждому, разумеется. Ты слышал его клятву? Не только слышал, но и видел, как он клялся. Как поклялся он и как размозжил голову ягненку. Да, знак того, что исполнит свою клятву, или же пусть в противном случае боги размозжат камнем голову ему, как этому ягненку. Верно? Да, верно. Мой лохет, золото, земля, слава манили нас, и мы верили Ганнибалу. к себе самому, и даже больше. У нас чесались руки. Всем хотелось поскорее кончить с этими римлянами и победителями войти в Рим, и мне того же хотелось. Еще про одного чудака расскажу тебе. Звать его Бармакар, Карфагенинин. По-моему, он чуточку трусоват, осторожен, не просто, а от избытка ума. Либо трусить можно только от этого, от ума, от чего же еще».